Глава 21. Поиски выхода. Я бросил беглый взгляд на таймер, что, как и во время прошлого испытания, справно отсчитывал оставшееся время, неумолимо показывая нам, как его мало в нашем распоряжении. Осталось чуть меньше четырех часов. Считай, треть времени уже прошла, а по ощущениям мы так и не продвинулись в поисках выхода. И с каждой пройденной минутой нахождение здесь становилось... все более нервным. Мы продолжали следовать правилу одной руки, но раз за разом заходили в тупики, натыкались на смертоносные ловушки и теряли людей. Тридцать семь, именно столько нас осталось после последней ловушки, а их здесь было немало, и даже отчасти нам сильно везло, раз осталось такое количество. «Нам надо передохнуть, Варвара», сказал я нашей бравой предводительнице. «У нас нет на это времени», — огрызнулась она, бросив на меня сердитый взгляд, но затем перевела его на остальных. И потому, как изменилось выражение ее лица после этого, она все поняла. «Люди устали, действительно устали. Мы вот уже час, спасаясь от охотника, проделали неплохой такой марафон на пределе своих возможностей. И, по крайней мере, мы от него хоть немного оторвались». Эта тварь, кем бы она ни была, не могла так же ловко преодолевать все препятствия и каким-то образом находила обходные пути. Пути, которые на время отдаляли нас от охотника. «Ладно», — в конце концов сдалась она. «Пять минут, не больше. Стас, ты же понимаешь, что если мы не выберемся из этого лабиринта, прежде чем истечет таймер, то...» «Я знаю», — кивнул я и просто присел. «Но отдохнуть людям все же требуется». «Иначе они не смогут продолжать этот забег». Артемида села рядом и, тепло улыбнувшись, протянула мне флягу с водой, половину которой я осушил за несколько секунд. И сразу стало легче. Раны после череды схваток и прочего все еще болели, но тело пробужденного, которое все еще проходит через изменения к трем звездам, просто поражало своей выносливостью. «Стас?» Тихо, чтобы не привлекать внимание остальных, заговорила Артемида. «Кажется, я знаю, как именно нам выбраться из этого места». Я бросил на нее скептический взгляд. «Смотри», — она указала на одну из стен. Вдоль нее по самому центру шла красная линия. Время от времени я замечал, что на ней появлялись какие-то символы или узоры. Я раздумывал о том, что это может быть какая-то подсказка, но даже поплутав какое-то время... Я не заметил в них закономерности. Я думаю, что это указатели. Возможно, но что толку, если мы не можем их понять? Мне кажется, робко продолжила девушка, я могу. Я нахмурился, услышав такой ответ. Каким образом? Не могу объяснить, п о ж а л а Артемида плечами. Просто знаю. Словно что-то в моей голове говорит о том, что это указатели. И конкретно этот говорит, что нам надо свернуть налево, «Если мы хотим приблизиться к выходу из этого места». Я бросил взгляд на символ, но как бы ни смотрел, вообще не мог понять, чтобы он куда-то указывал. Просто странная закорючка со множеством кривых линий, напоминающая какой-нибудь иероглиф. «Налево», — буркнул я с недоверием, смотря на знак, — «это сломает нашу систему». «Стас, если мы будем идти так, как говорит Варвара, мы не успеем», убежденная в собственной правоте, горячо возразила Артемида. «С чего ты взяла?» — внимательно посмотрел я на свою спутницу. «Ну», — девушка потупила взгляд, — «если бы я была проектировщиком этого места, то я бы предположила, что оказавшиеся тут пойдут подобным методом. И специально спланировала бы это место так, что решившие идти правилами левой или правой руки шли бы самым длинным из возможных маршрутов». Немного путанно объяснила она, но общий смысл и так был понятен. Король уже продемонстрировал, что способен на нестандартные решения, лишь бы разнообразить задания для нас. Так почему тут он должен что-то упрощать и не предусмотреть самые очевидные варианты? Особенно с учетом того, что подобные игры он проводит уже не первый десяток. Ну, допустим, а символы? С чего бы этому архитектору мешать нам использовать правила и вместе с тем оставлять подсказки участникам в виде линии на стене? «За тем, что они не для нас, я думаю, о н и для охотников», высказала свою идею Артемида. «Помогают им лучше координироваться на местности, предупреждают о ловушках или...» Девушка хотела что-то добавить, но покачала головой, видимо, решив, что в этом нет никакого смысла. «Забудь. Стас, нам нужно налево. Прошу, поверь мне!» При этих словах девушка взяла меня за руку и чуть с жала ее. «Варвара не пойдет на ломание правил, которые сама же и установила. Она упрямая». «Так убеди ее», — уверенно сказала Артемида, будто действительно у ведьмы не было ни шанса против меня, в чем я не был так уж убежден. «Артемида, я понимаю, что ты хочешь как лучше, но...» «Вдруг ты не права?» «Ты точно уверена, что можешь читать эти символы и что они приведут нас к выходу?» «Абсолютно», — решительно кивнула девушка. и настолько же я уверена, что если мы будем идти, как говорит Варвара, мы не успеем до конца срока. «Пожалуйста, Стас, д о в е р ь с мне!» «Бездна!» — буркнул я, поднимаясь на ноги и, направляясь к Чеховой, которая к этому моменту времени тоже передохнула и уже собиралась отдавать приказы о продолжении пути. Но я остановил ее еще до того, как она успела сделать это. «Нам надо поговорить». Варвара, как я и предполагал, крайне негативно отнеслась к тому, что мне сказала Артемида. Крайне негативно. «Это безумие, Стас. Если мы сейчас тебя послушаем, то сломаем систему. Нет, мы не можем», — упрямо заявила она. «Извини, мы будем идти правилом правой руки, и тогда рано или поздно найдем выход». «Ключевое в твоих словах поздно, Варвара. Мы можем опоздать». Она бросила на меня сердитый взгляд, а губы превратились в тонкую полоску. «Я собираюсь пойти налево», — прямо сказал я ей, — «довериться Арине». «Ты хочешь разбить группу?» — холодно посмотрев на меня, спросила Чехова. «У меня нет выбора», — пожал я плечами, стойко выдержав ее взгляд. «Стас, а д у м а й с я ты мне нужен, помнишь? Я хочу спасти Игоря, понимаешь? Если ты уйдешь и умрешь тут, тогда пойдем со мной». пожал я плечами, перебивая ее эмоциональную речь. «И вот как это вообще можно сочетать со взглядом полным льда? Наверное, на такое способны только девушки». «Арина уверена, что твоим методом мы дойдем до выхода, но слишком поздно, и я ей доверюсь. А ты решай сама». «Значит, в группе раскол!» — хмыкнул Дреймос. «Ну, конечно, как без него вообще подобное могло происходить?» а ведь мы специально отошли в сторону, чтобы нас никто не подслушивал. «Быстрее, чем я думал, знаешь ли!» «Ты с нами не идешь», — сразу осадил я его, догадываясь о его намерениях. Дреймос при этом демонстративно осмотрелся, после чего странно усмехнулся. «Не вижу того, кто бы мог мне это запретить, знаешь ли», — скрестив руки на груди, нагло произнес он и с вызовом посмотрел на меня. «Он перед тобой». Не отведя взгляда, ответил я этому безумцу. «Я благодарен тебе за все, правда, но, скажу прямо, ты мне не нравишься. Ты нестабильный, и то, что сегодня ты нам помог, никак не означает, что завтра ты не попытаешься вскрыть нам глотки». «А вот в этом ты совершенно прав», — согласился он, «даже слишком легко». «Я крайне непостоянная натура, знаешь ли». И тем не менее он не отставал, направляясь следом за мной, когда я покинул Варвару, оставив девушку одну стоять и думать над вариантами. «Мне повторить?» — спросил я, доставая кинжал. «Нет, мне все понятно. Но вот знаешь, в чем проблема?» — сделал Дреймас небольшую паузу, вынуждая меня остановиться, чтобы выслушать его. «Мне плевать на твои угрозы. Хочешь избавиться от меня? Вперед! Я даже сопротивляться не стану». Воткни свою зубочистку мне в горло или сердце, или куда позволит придумать твоя фантазия. Главное не в пах, этот агрегат может мне еще понадобиться, знаешь ли. Я на это лишь раздраженно цокнул языком. Плевать, хочет тащиться за нами пусть, но стоит быть с ним осторожным. Впрочем, в его присутствии я всегда ждал от него какого-нибудь подвоха. «Мог бы я его убить? Пожалуй, да, но Дреймас оказался на удивление полезным, и если бы я действительно поддался импульсу перед боссом второго испытания, то, скорее всего, был бы уже мертв. Если бы не он, Артемида и Варвара точно бы не успели перебраться через ловушки, да и Марина смогла вернуться домой тоже только благодаря ему. Я не мог считать его союзником, но и избавиться от него прямо сейчас могло быть большой ошибкой». Слишком уж часто этот бывший неумирающий исправлял ситуацию, когда она, казалось, была на грани. Только подобный ему мог идти на такие шаги, о которых никто иной просто бы не подумал. Бездна. Вещей у нас практически не было, так что мы с Артемидой молча отделились от отряда и пошли налево. Чехова провожала нас крайне недовольным взглядом, но ничего не могла с этим поделать. В конце концов, я сейчас был гораздо сильнее однозвездочного пробужденного, даже несмотря на ее магическую силу. И пусть до полноценных трех звезд я еще не дотягивал по статам, но и этого было достаточно, чтобы превосходить остальных. Дреймос, как и обещал, пошел следом, правда выдерживал небольшую дистанцию метров в 10-15. Ну а я всеми силами пытался не обращать на этого здоровяка, плетущегося за нами, внимания. «Не прошло и пяти минут, как мы вышли к очередной развязке, причем путей в этот раз было три». Артемида пару мгновений разглядывала за корючки возле красной линии на одной из стен, затем бегло осмотрела символы на каждом из путей. «Тут тупик, тут тоже, но вдобавок с ловушкой. Нам нужен этот», — уверенно сказала она, указывая на тот, что был посередине. «Ты точно уверена? Для меня символы были практически одинаковыми», и я ума не мог приложить, как девушка в них разбирается. Процентов на 85,3, немного подумав, ответила Артемида, будто и правда подсчитала вероятности. Впрочем, чего еще ждать от девушки, подобной моей спутнице? Я хмыкнул, после чего кивнул, и мы пошли по центральному пути. Несмотря на весь скепсис первого времени, я очень быстро понял, что послушать Артемиду было верным решением. Она крайне уверенно вела нас по этим одинаковым на первый взгляд коридорам, и за почти час пути мы ни разу не зашли в тупик. Более того, следуя обозначениям, она указывала на ловушки, и мы обходили их, если была возможность. А если нет, то, оказывается, на линиях и символах было обозначено, где они находятся. Какая-то совсем уж читерская инструкция для тех, кто может это читать. Вместе с ней прохождение лабиринта стало таким простым, что даже поразительно и подозрительно. Впрочем, я порой забываю, кем именно была девушка раньше. Искусственным интеллектом, по какой-то причине получившим настоящее тело. Ни она, ни я до сих пор не знаем, как именно это получилось, но факт остается фактом. Странностей в ее поведении хватает, Но предпочитаю думать, что это из-за того, что она лишь учится быть человеком и просто не всегда понимает, как надо себя вести, чтобы правильно донести свои мысли. Я бросил взгляд на часы и хмыкнул. Три часа девять минут. Столько времени у нас остается до конца, считай половина. И я все еще обдумывал возможность вернуться и попытаться отыскать Чехову и остальных. Еще есть время все переиграть и спасти их. Но уже через десять минут Оказалось, что в нашем возвращении не было никакой необходимости, потому что наши пути вновь пересеклись, правда, совсем не так, как нам бы хотелось. Вначале мы услышали душераздирающие крики совсем рядом, и, понятное дело, это не то, что ты хочешь услышать в подобном месте. «Это там!» — крикнула р т е м и д а указывающая на ответвление. «Но нам не туда, а в другой проход!» «Что бых!» — буркнул я, осматриваясь по сторонам. «Надо проверить, жди здесь!» Нет, мы вместе, возразила Артемида с таким тоном, что сразу становилось понятно, спорить с ней бесполезно. Куда ты, туда и я. Ладно. Спрашивать, п о й д е т ли с нами Дреймос, смысла не было. Мы поспешили на шум. Я впереди, Артемида в паре метров позади. Поворот, второй, и мы вышли в очередной коридор, столкнувшись с одним из охотников короля лицом к лицу. Это был не тот же толстяк, которого мы видели прежде, а кто-то другой. Высокий, метра четыре в высоту, очень худой и з белой фарфоровой маской куклы на лице. Он был укутан в серый грязный плащ и в данный момент в буквальном смысле сдирал с человека кожу заживо. Полыхнула молния, она ударила в грудь монстру, но тот этого словно и не почувствовал. Это была Чехова, впрочем, сомнительно, что кто-то еще мог бы выдать подобное. Она прикрывала отход остальных, Но судя по тому, что неподалеку валялось еще несколько трупов без кожи, получалось это у нее не слишком удачно. Эти попадания максимум замедляли это существо, но не останавливали. Тварь действовала с какой-то поразительной и жуткой быстротой. Стоило ей коснуться человека, как ее конечность раскрывалась, превращаясь в сотни маленьких подвижных клинков за считанные секунды освежевывающих жертву. «Тоже мне освежеватель переросток». «Варвара, сюда!» — крикнул я, привлекая внимание остальных. «Идем по этому ответвлению!» Чехова заметила нас, но не стала рисковать. «Да чтоб тебя!» — выругался я. «Артемида, я попробую его отвлечь, у б е д и остальных следовать за тобой!» Но... — хотела что-то возразить девушка, но времени уже не было. Монстр нацелился на саму Чехову, так что мне пришлось рвануть ему наперерез. Чудовище уже протянуло к ведьме свою руку. Варвара попыталась оттолкнуть его, ударить чем-то похожим на огненный шар, но все эти магические атаки просто стекали с плаща твари. И в этот момент появился я. Выхватив двуручник из пространственного кармана, я нанес удар по руке чудовища, ожидая, что перерублю ее, но все вышло совершенно иначе. Я словно ударил по стальной шпале, а в следующий миг его конечность раскрылась, а в меня ударило сразу несколько десятков клинков. Фантомный шаг. Странное оружие, больше похожее на кинжалы, прикрепленные к подвижным манипуляторам, ударило по мне, но рассекло лишь иллюзию, пока настоящий я, оказавшийся неподалеку от ног охотника, сменил двуручник на кинжал. Я не видел ног этого монстра из-за плаща, так что пришлось бить наугад, ц е л я в то место, где, как мне казалось, есть нижние конечности, или что у него там вместо них. Кинжал ударился о ткани, звеньк. Я почему-то попал, но ощущения были точно такими же, как и во время удара по руке. Словно со всего размаха задел металлическую балку. Зато удалось немного порвать ткань плаща, которая, видимо, была устойчива к магии, но не к физическим повреждениям. Уж очень он приметно переливался серым светом, стоило только Варваре направить в это существо очередное заклинание». Но мне не удалось развить свою атаку и тут же пришлось отступить, потому что его странное оружие уже нацелилось на настоящего меня. И одновременно с этим в спину твари ударил Дреймос, его фламберг, как и прежде, вспыхнул синим пламенем, а сам мечник прыгнул на высоту в несколько метров и обрушил клинок на голову монстру в маске. В последний момент охотник короля среагировал и развернулся, заслонившись одной из конечностей, но сила удара Дреймаса была сокрушительной даже по меркам одной звезды. У меня есть сильные подозрения, что он гораздо сильнее, чем обычные однозвездочные пробужденные. По крайней мере, за всю свою бытность добытчиком я не видел ничего подобного, хотя ранкеров повидал разных. И если я не сумел полноценно нанести удар двуручником, то Дреймас с этим справился. Раздался хруст, а затем рука монстра частично развалилась. часть манипуляторов с клинками посыпалась вниз, лишившись крепления весело х о х о ч а дреймос увернулся от всех клинков, но уже через секунду из под плаща показались еще две руки такой внезапный поворот событий удивило бывшего неумирающего, но это казалось только раззадорило его. м о н с т р закружился практически н е с х о д я с места его удары стали менее сконцентрированы, но зато более размашисты и едва ли это было хорошо Благодаря множеству лезвий и вращениям он превращался в одну гигантскую мясорубку с легкостью срезающую плоть костей, и попадаться на его пути я бы никому не советовал. Я бросил взгляд на Артемиду, которая каким-то невероятным способом все-таки смогла убедить Чехову следовать за собой, и теперь группа отступала в тот самый коридор, через который наша троица сюда и попала. «Дреймос, отходим!» Крикнул я своему боевому товарищу, который крайне ловко уворачивался от нападений явно разошедшейся твари. «Стас!» – внезапно позади раздался крик Артемиды, заставивший меня отвлечься от схватки и повернуть голову, а мгновение спустя похолодеть. Охотник, второй охотник короля, толстяк на тонких ножках, в сопровождении уже одной псины, остальных он где-то потерял, преградил путь отступающим. Теперь мы оказались лицом к лицу сразу с двумя охотниками короля, но хуже всего, что теперь бежать нам было некуда. Мы оказались зажаты между ними».